Руки Фейт ныли, пока она опять спускалась на землю. И хотя в траве уже не было никаких признаков змей, она долго ползла по ветвям большого дерева, пока, наконец, не смогла слезть вниз, выбравшись прочь со злополучной поляны. Вытирая ободранные ладони о шорты, Фейт уже начинала чувствовать себя последней дурой. Она взглянула в сторону травянистой поляны, которая теперь казалась ей исключительно прекрасным и безмятежным местом. Даже если там и были змеи, все равно не следовало так паниковать». Хотя кто его знает? Те змеи не просто ползали себе по полянке. Она знала это так же точно, как то, что ее зовут Фейд. Они к ней подбирались, а обычные змеи ни с того ни с сего так не делали. а, -а Дикий крик ужаса прозвучал где-то очень далеко, но Фейд даже на таком расстоянии мгновенно узнала голос. «Джорж!» – прошептала она, пока эхо этого крика разносилось под джунглем. Затем Фейд возрилась в ту сторону, откуда донесся крик. Какую-то секунду ее терзало искушение не обратить на него внимания. Безусловно, наверняка поближе есть кто-нибудь, кто может прийти к Джорджу на выручку. А кроме того, он, скорее всего, снова попросту испугался какого-нибудь дожути страшного жука, ползущего по лиственному полу джунглей. «Помогите! Помогите кто-нибудь! Караул!» Нет, Фейт просто была на это неспособна. Она не могла проигнорировать ничей призыв на помощь, даже после всех отвратительных поступков и слов Джорджа. «Ну разве она могла бросить человека в опасности?» Фейт была свойственна мягкосердечие, которое заставило ее еще в юности спасти раненую малиновку, несмотря на то, что сама она опаздывала на важное собеседование. Тот добрый поступок чуть было не стоил Фейт работы, но она все равно нисколько о нем не жалела. А как было замечательно, когда они с Гейл отпустили полностью выздоровевшую птичку с крыши многоэтажного дома и наблюдали, как та радостно и свободная воспарила в небо. Фейт опять побежала через джунгли, корректируя свой маршрут всякий раз, как Джош издавал очередной крик». Затем ей пришло в голову, что если она будет следовать на его голос, это почти наверняка выведет ее к лагерю. Фейд это соображение очень порадовало. Вскоре, когда вопли уже сделались громче и раздавались значительно ближе, Фейд поняла, что местность становится ей знакома. В частности, она узнала причудливо изогнутую ветвь дерева, а также характерный участок обнажившейся горной породы. Буквально секунду спустя девушка уже почувствовала соленый запах океанского побережья. Однако радость облегчения омрачилась очередным диким криком. «Помогите, пожалуйста! Я... Я больше не могу!» Поспешив вперед, Фейд оказалась на самом краю открытого каменистого участка. Тут и там землю усеивали громадные валуны, а в дальнем конце каменистая земля резко поднималась, образуя что-то вроде неровного утеса, увенчанного рядом пальм, которые так нависали над обрывом, словно пытались заглянуть вниз». Джордж, стоя на коленях и опираясь левой рукой о камень, балансировал на выступе в самом низу утеса. Выступ этот находился в метре с небольшим от земли, размером напоминая доску для серфинга. По обе стороны от него рос густой колючий кустарник. В правой руке Джордж держал небольшой помятый на вид саквояжек, и Фей догадалась, что он только что извлек его из-под корней и камней как раз над каменным выступом. Там легко можно было различить несколько мелких обломков самолета. Джордж стоял неподвижно, напряженно уставившись в каменную полку перед собой и отчаянно скрежеща зубами. От боли или от ужаса этого Фейт определить не могла. Поначалу она вообще никак не могла взять в толк, что здесь происходит. Быть может, одежду Джорджа намертво зацепил колючий кустарник, или он, рухнув с утеса, повредил себе позвоночник, или его по какой-то причине внезапно парализовало. Пожалуй, Фейт следовало вернуться на берег и найти Джека. Секунду спустя до нее дошло, что надо бы все-таки прояснить ситуацию – «Привет, Джордж!» – крикнула ему Фейд, чувствуя, что ее голос слегка дрожит. «Что это вы там делаете?» Он немедленно повернул голову и с явным облегчением выдохнул. «Фейд, слава богу, скажите мне, что это всего лишь еще один безвредный детеныш питона, идет...» Только тут Фейт наконец увидела змею. Та, свернувшись в клубок, лежала на каменной полке в полуметре от Джорджа. Голова ее угрожающе покачивалась зад-вперед, змея уставилась на человека. Сердце Фейд мгновенно захолонуло. Впрочем, не желая раньше времени переходить к выводам, она сделала несколько шагов вперед. Теперь, находясь всего лишь в нескольких метрах от каменного выступа, Фэйт сумела как следует разглядеть короткое, но толстое тело змеи, ее широкую треугольную голову, серо-бурые полоски на чешуйках и тонкий желтоватый кончик хвоста. Какое-то время в душе девушки еще теплилась надежда, что она ошиблась и что это какая-то совсем другая змея. «Ну что?» – тревожно спросил Джордж. Отведя пристальный взгляд от Фейт, он снова уставился вниз. Два существа, человек и змея, словно бы старались просверлить друг друга глазами. «Я могу двинуться? Это безопасно?» «Нет!» — вырвалось у Фейт. Змея тут же ее услышала. Она слегка сместилась, ее язычок замелькал туда-сюда, а хвост слегка изогнулся. Рептилия явно пыталась определить источник нового голоса. Тогда Фейт заговорила как можно мягче и спокойнее, стараясь окончательно не выводить из тебя змею. «Джордж, постарайтесь сохранять полную неподвижность. Это окантопис». «Что?» Наряду с паникой в голосе Джорджа слышалось раздражение. «Говорите по-английски. Ага, это тварь ядовита». «Да». Фейт с трудом сглотнула, когда змея испустила зловещее шипение. «Очень. Она больше известна как шипохвост».